Новая и дикая местность. Высокий холм, усеянный громадными глыбами песчаника, среди которых там и сям возвышаются березы и дубы с пожелтевшими осенними листьями. Деревья эти вырисовываются на красном точно отблеск пожара, зареве заката. Тучная луга, густые чащи деревьев, сжатые поля — Все это сливается в однообразной темной окраске, резко отличающейся от прозрачной глубины бледного неба. В долине рассеяно несколько деревень. Об этом свидетельствуют возвышающиеся кое-где шпили церковных колоколин, построенных из серого камня. Со всех колоколин несется мрачный похоронный звон. Воздух дрожит от быстрого колебания колоколов. С небольшими перерывами начинают доноситься звуки похоронного пения, слабо доходящего до вершины холма. Почему столько похорон? Что это за долина отчаяния и смерти, где вместо песен, раздающихся после тяжелого трудового дня, звучат угрюмые похоронные напевы? Что это за долина отчаяния, где в каждой деревне разом оплакивают столько мертвецов и разом хоронят их в полночный час? Эта долина, видевшая столько горя и отчаяния, была не единственной. В эти проклятые годы Страшный гость посетил все страны От одного полюса до другого Медленно шагая с глубины Индии До льдов Сибири От льдов Сибири до берегов Французского моря Этот путник Таинственный, как смерть, Медленный, как вечность Неумолимый, как судьба Карающий, как бич Божий Это была холера. Сумерки еще продолжались. Странный час, который самым отчетливым формам придает неопределенный, неуловимый фантастический вид. В этом странном созвучии Раздались медленные, ровные, твердые шаги. Между большими черными стволами деревьев мелькнула человеческая фигура. Это был высокий человек с опущенной на грудь головой.